После фильетона. Ах, ни одной колонной черной Мой вытянулся фильетон, И украшает он покорно Газеты тягостный фронтон. Свобода! Я не разбираю Мертворожденных пьес теперь. Я на неделю запираю Мою пред вашим носом дверь. И нити мелодрамы новой Не будут путаться опять Меж нитей шелковой основы, Которую хочу я ткать. Вновь голоса души, природы звучат Чисты и глубоки, Зато куплеты, дети моды, Свои припрятали звонки. И, обретя в моем стакане Здоровье, цветшее давно, Я в обществе былых мечтаний Мое испробую вино, Вино, где мысль моя сияла, И нет чужого ничего» то жизнь, работник, выжимала из гроздей сердца моего.